Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение рассеянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой. — Милому Лужину было неприятно, — сказала жена, гладя его по руке. — Школьный товарищ. Подозрительный субъект, — пояснил Лужин. Но теперь милому Лужину хорошо, — прошептала жена и поцеловала его мягкую руку. — Теперь все прошло, — сказал Лужин. Но это было не совсем так. Что-то осталось, загадка, заноза. По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности, то, что Петрищев когда-то мучил его в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, И уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое. Тайный смысл этой встречи, который следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как бывало думал Шерлок над сигарным пеплом. Постепенно ему стало казаться, что комбинация, еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым — только продолжение чего-то, и что нужно искать глубже, вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала. На сизом катке, там, где летом площадки для тенниса, слегка припудренным сухим снежком, опасливо резвились горожане — И в ту минуту, как мимо по тротуару проходили лужины, совершавшие утреннюю прогулку, самый бойкий из конькобежцев, молодец в свитере изящно раскатился голландским шагом и с размаху сел на лед. Дальше в небольшом сквере трехлетний ребенок, весь в красном, шатко ступая шерстяными ножками, поплелся к тумбе, беспалой ладошкой загреб снег, лежавший аппетитной горкой, и поднес его к рту, за что сразу был схвачен сзади и огрет. «Ах ты, бедненький!» — оглянувшись, сказала Лужина. По убеленной мостовой проехал автобус, оставив за собой две толстые черные полосы. Из магазина говорящих и играющих аппаратов раздалась зябкая музыка, и кто-то прикрыл дверь, чтобы музыка не простудилась. Такса в заплатанном синем пальтишке с низко болтающимися ушами остановилась, обнюхивая снег, и Лужина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и, если посмотреть на пустое небо, светленькие точки плясали в глазах. Лужина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботинки. Около русского гастрономического магазина встретила знакомых, читу Алферовых. «Холодина какая!» — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. — Не целуйте, перчатка грязная, — сказала Лужина и спросила у Алферовой с улыбкой, глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, почему она никогда не зайдет. — А вы и полнеете, сударь, — буркнул Алферов, игриво косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще посмотрел на жену. — Так что милости просим, — закивала она. — Постой, Машенька, телефон ты их знаешь, — спросил Алферов. — Знаешь? — Ладно. — Ну, спока, как говорят по-советски. Нижайший поклон вашей матушки. Он какой-то несчастненький, — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. — Но, Машенька, какая душенька, какие глаза! Не идите так скоро, милый Лужин, скользко. Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело, и там проплыл плоский бескровный солнечный диск. — А знаете, мы сегодня пойдем так, направо, — предложила Лужина. — Мы, кажется, еще там не проходили. — Апельсины, — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. — Хотите купить? — спросила жена. — Смотрите, мелом на доске, сладкий, как сахар. — Апельсины, — повторил со вкусом Лужин, и вспомнил при этом, как его отец утверждал, что когда произносишь «лимон», Делаешь поневоле длинное лицо, а когда говоришь «апельсин», широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных щербато-красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщись в предвидении того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман, так как они выглядели бы слишком ярко на снегу. Да и, пожалуй, можно сделать из них варенье. «Вкусно?» — спросила жена. Он просмаковал последнюю дольку и с довольной улыбкой взял было жену опять под руку, но вдруг остановился, озираясь. Подумав, он пошел обратно к углу и посмотрел на название улицы. Потом быстро догнал жену и ткнул тростью по направлению ближайшего дома, обыкновенного серокаменного дома, отделенного от улицы небольшим полисадником за чугунной решеткой. — Тут мой папаша обитал, — сказал Лужин. — Тридцать пять А. — Тридцать пять А, — повторила за ним жена, не зная, что сказать, и глядя вверх на окна. Лужин тронулся, срезая тростью снег с решетки. Немного дальше он замер перед пищебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно... Отпахивал то слева, то справа пиджак. Самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами. Справа же было перо, которое не течет никогда. Лужину двуликий мужчина очень понравился, и он даже подумал, не купить ли его. — Послушайте, Лужин, — сказала жена, когда он насытился витриной, — я давно хотела вас спросить, ведь после смерти вашего отца... Остались, должно быть, какие-нибудь вещи? Где все это? Лужин пожал плечами. — Был такой Хрущенко, — пробормотал он, погодя. — Не понимаю, — вопросительно сказала жена. — В Париж мне написал, — нехотя пояснил Лужин, — что вот смерть и похороны, и все такое, что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника. — Ах, Лужин! — вздохнула жена. — «Что вы делаете с русским языком?» Она подумала и добавила, мне это все равно, мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи, ну, как память». Лужин промолчал. Он представил себе эти никому не нужные вещи, быть может, писательское перо старика Лужина, какие-нибудь бумаги, фотографии. Ей стало грустно, она мысленно упрекнула мужа в жестокосердии, — Но одно нужно сделать непременно, — сказала она решительно. — Мы должны поехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущено ли. — Холодно и далеко, — сказал Лужин. — Мы это сделаем на днях, — решила она. — Погода должна перемениться. — Пожалуйста, осторожно, автомобиль. Погода ухудшилась, и Лужин, помню унылый пустых и кладбищенский ветер, просил отложить поездку до будущей недели. Мороз, кстати сказать, был необыкновенный. Закрылся каток, которому вообще не везло. В прошлую зиму все оттепель, да оттепель, и лужа вместо льда, а в нынешнем такой холод, что и школьникам не до коньков. В парках на снегу лежали маленькие, крутогрудые птицы с поднятыми лапками. Безвольная ртуть под влиянием среды падала все ниже, и даже полярные медведи в зоологическом саду поеживались, находя, что дирекция переборщила. Квартира лужиных оказалась одной из тех благополучных квартир с героическим центральным отоплением, в которых не приходилось сидеть в шубах и пледах. Родители жены, обезумев от холода, чрезвычайно охотно приходили к центральному отоплению в гости. Лужин, в старом пиджаке, спасенном от гибели, сидел у письменного стола и старательно срисовывал белый куб, стоявший перед ним. Тесть ходил по кабинету и рассказывал длинные, совершенно приличные анекдоты или читал на диване газету, изредка набирая воздуха, откашливаясь. Теща и жена оставались за чайным столом, и из кабинета через темную гостиную был виден яркий желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета. Ее голые руки, которые далеко облокотившись на скатерть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти.